В 1746 году к тратам на курьеров добавились деньги, ассигнованные на провоз из Парижа от советника Гросса красных кавалерских лент – 8 рейхсталеров, поиск россиян, служивших в Пруссии – 52 рейхсталера, а также на платье для одного неизвестного господина – 18 рейхсталеров. В итоге... За семь месяцев 1746 года посольская казна уменьшилась на 327 рейхсталлеров. Но хватит о меркантильном. Обратим лучшее внимание на более привлекательную внешнюю сторону дипломатической службы, а для этого посетим вместе с Петром Григорьевичем приватную встречу с прусским королем. Прием в загородной королевской резиденции выпал на короткий период добрососедских отношений между Берлином и Петербургом. В то время Елизавета Петровна еще не разочаровалась в вероломном друге Фридрихе и потому благосклонно приняла от господина Мардефельда в январе 1743 года подарок прусского монарха знаки ордена Черного Орла. В долгу не осталось, ибо сразу же поручила камера-юнкеру Карлу Сиверсу отвезти в Берлин цепь и звезду высшего российского ордена святого апостола Андрея первозванна 6 февраля 1743 года царский курьер прибыл в столицу Пруссии, в дом российского посла. Чернышов доложил о приятной новости министру иностранных дел Подовельсу, Однако, ввиду отсутствия короля в Берлине, торжественную церемонию пришлось отложить до возвращения его величества. Фридрих вернулся из Потсдама утром 8 февраля. В тот же день вечером Подавильс известил Чернышова, церемония назначена на завтра, на первую половину дня, и пройдет в Шарлоттенбурге, загородном замке короля. Господин посол и курьер будут приглашены на королевский обед. Утром 9 февраля, как только король уехал в Шарлоттенбург, в 10 часов утра карета по подавился подкатила к дому российского посланника. Немного погодя, граф Чернышов и министр сели в прусский экипаж, а камер-юнкер Сиверс и секретарь посольства Черняев в карету Чернышова. Черняев держал в руках подушку с вышитым на ней вензелем императрицы, обложенную серебряным позументом с серебряными кистями пугла. На ней лежали лента с крестом, звезда ордена и цепь, обернутая салфетками. Лошади тронулись с места, и примерно через час мини-кортеж добрался до Шалотенбурга. Немешкая, Падавильс провел своих спутников — в одну из приемных комнат, где они, согласно этикету, и расположились в ожидании приглашения. Вскоре двери отворились, и появившийся в комнате статский министр фон Борг сообщил собравшимся, что его величество готов их принять. Подавились Чернышов, Северс и Черняев, освободив цепь от салфеток, двинулись по анфиладе комнат до последней антикоморы королевской. Здесь Подовильс оставил приглашенных и один прошел к королю, но вскоре вернулся и объявил, что его величество велел допустить господина Чернышова на аудиенцию. Камер-юнкер Сиверс аккуратно взял у Черняева подушку с лентой, орденской цепью и звездой и вслед за Петром Григорьевичем вступил в аудиенц-зал, посреди которого стоял Фридрих. Вошедшие сделали несколько шагов вперед, и, приближаясь к королю, успели по обычаю свершить три поклона. Успели, потому что король, отбросив в сторону этикет, устремился навстречу, прервав их шествие на полпути. Тут чернышов поторопился освободить Сиверса от драгоценной ноши и лично протянул подушку королю. Фридрих, взяв ленту с крестом, сам надел на себя главный знак ордена, а подушку и на он и оставшую звезду и цепь принял от него графа Чернышова, королевский камергер, барон Пелнец. После этого посол прочитал королю краткую поздравительную речь от имени императрицы. Король же сердечно поблагодарил Чернышова, а через него и государыню за столь бесценную награду. Затем дипломат представил Фридриху Карла Сиверса, у которого монарх поинтересовался состоянием дрожащего здоровья любезной царицы. Не прекращая разговора, Фридрих увёл гостей за собой в зал, где был накрыт стол. За королем следовали члены августейшей свиты: брат, принц Вильгельм, маргграф Карл, герцог Гольштейнбек, принц Гессендормштадский, графы. Готер, Трукас, Гак, министр фон Борг, барон Пелниц и несколько королевских адъютантов. Войдя в комнату, король первым сел за стол, накрытый на шестнадцать персон. Справа от себя он усадил принца Вильгельма, слева — марграфа Карла. Напротив Фридриха, по желанию государя, расположились граф Чернышов, а рядом с ним, с одной стороны, герцог Голштейнбек, с другой — под Ильс. Обед протекал в непринужденной обстановке. Король, будучи в хорошем настроении, беседовал, в основном, с Чернышовым и Сиверсом на разные темы — о книгах, науках, винах и так далее. Единственное, что напомнило о характере мероприятия, поднятые сперва по инициативе короля, а затем по предложению Чернышева, бокалы за здоровье ее императорского величества, русской императрицы — и за здравие его королевского величества, прусского короля. По окончании обеда Фридрих, простившись с гостями, покинул Шарлатенбург и уехал в Берлин. Дождавшись отъезда хозяина дворца, к своим каретам спустились с Чернышовым, Северсом и присоединившимся к ним Черняевым, и также без церемоний отправились в город, к дому российского посольства. Подавильс, выполняя поручение короля, сопровождал россиян вплоть до российской резиденции. Фридрих II был весьма доволен подарком. Вернувшись в Берлин, он не снимал перекинутой через правое плечо голубой ленты на протяжении всего дня, и под вечер явился с нею в театр на игру французских комедиантов. Коронованный философ, надеясь заключить с могущественной императрицей крепкий союз, пользовался любым удобным поводом, чтобы подчеркнуть то большое значение, которое он придавал дружеским отношениям с северным соседом. Естественно, что в Берлине праздник ордена Святого Андрея Первозванного не могли проигнорировать. Фридрих вновь встретился с Чернышовым в Шарлоттенбурге в высокоторжественный день 30 ноября 1743 года. Русский посол вместе с пода Вильсом оказался во дворце около семи часов вечера и, наряду с прочими приглашенными, целых два часа разговаривал с гостями и прогуливался по залу, пока король работал у себя в кабинете. Когда в девять часов главный герой вышел к публике, с лентой через плечо и с орденской звездой на груди, первым, с кем монарх пообщался, четверть часа, был Чернышов. Затем все уселись за стол, поставленный в той же комнате и сервированный на тридцать персон. На сей раз Фридрих усадил графа слева от себя, с другой стороны от короля занял место его брат Генрих. Ужин проходил в раскрепощенной атмосфере, пили за здоровье российской императрицы и прусского самодержца, между тостами вели увлекательные беседы. Благо, что Фридрих в выборе темы не ограничивал присутствующих. Наконец, в одиннадцать часов вечера король поднялся из-за стола и простился с Чернышовым и другими гостями. В целом королевский ужин прошел вполне удачно, правда, одну промашку государь все же допустил. На тридцатое ноября действительно выпадал русский праздник святого апостола Андрея Первозванного, но Россия отмечала его тридцатого ноября по старому стилю а Фридрих собрал гостей в соответствии с Григорианским календарем. Поэтому не стоит удивляться тому, что Чернышов, описывая в рапорте ужин, датировал визит в Шарлоттенбург 19 ноября 1743 года. Между тем, король больше порадовал бы императрицу, если бы синхронизировал празднование у себя с торжествами в Петербурге, то есть пригласил бы Чернышова. 11 декабря 1743 года. Впрочем, русскому дипломату за границей доводилось не только бывать на приемах у королей, но и самому устраивать различные празднества. Направимся на одно из них. Лондон, 25 января, 5 февраля 1755 года. Все высшее английское общество – возбуждено ожиданием, намечено на сегодня грандиозного увеселения в честь рождения наследника российского престола Павла Петровича. Российский полномочный министр Чернышов пригласил на маскарад и феостейн более тысячи человек. Для проведения праздника король Георг II одолжил графу один из лучших столичных дворцов на берегу Темзы, Сомерсет-хаус. Подготовка заняла несколько недель, и вот богато разукрашенный особняк полностью убран, чтобы с достоинством принять многочисленных гостей в маскарадных нарядах. До того момента, как парадные двери раскроются перед жителями Лондона, оставалось еще полдня, поэтому Пётр Григорьевич имел в запасе несколько часов для решения последних организационных вопросов. В две галереи и две комнаты дворца внесли столы. Первый с приборами на 120, второй на 40, третий на 30, четвертый на 16, пятый на 14 и шестой на 10 персон. Кроме того, возле буфетов поставцов появились переносные столики. Для обслуживания участников маскарада Чернышов нанял около 150 человек, из чиновных людей, которые постепенно подтягивались к роскошной резиденции. Руководили ими и смотрели за общим порядком сотрудники российского посольства во главе с полномочным министром. По этой причине они не стали облачаться в маскарадное платье, а намеревались приветствовать гостей в обычных костюмах. Около полудня, по приказу его высочества герцога Кумберлендского, К Сомерсет-хаусу подошла гвардейская рота королевских мушкетеров, около ста человек, во главе с капитаном и тремя младшими офицерами. В то же время туда прибыли квартальный судья или комиссар с офицерами полиции, дипломат сразу же занялся ими, рассредоточил по местам караулы солдат, Объяснил офицерам их задачу по охране порядка во время праздника, после чего вместе со всеми офицерами и комиссаром отобедал в одном из помещений дворца. Около семи вечера, когда совсем стемнело, Чернышов распорядился во всех покоях и сенях зажечь белые восковые свечи, а во дворе свечи в стеклянных хрустальных фонарях, и компания немедленно потом съезжаться начала. Караул, стоявший на улице, запрещал въезжать во двор экипажем, кареты останавливались снаружи, и покидавшие гости пешком добирались до парадного подъезда, исключения сделали для портшезов. Но и они, как только хозяева выходили из них, немедленно выносились со двора. Вместе с приглашенными во дворец пропускали лишь лакеев, все остальные за воротами от своих господ отставать долженствовали. К восьми часам публика заполнила комнаты дворца, и с позволения Чернышева в двух залах зазвучала музыка, под которую контрданцами молодежь открыла бал. Почитатели Квинтича и Фаро разместились в третьем покое, а Газарта, наиболее популярной игры в кости, особливо любимую здешнюю нацию, в четвертом. Еще в двух палатах, прилегающих к указанным и снабженных буфетами с холодными напитками и закусками, желающие могли отдохнуть и подкрепиться, а слуги отсюда разносили угощения на столиках по другим помещениям. Пока дамы и кавалеры танцевали и играли, Петр Григорьевич наблюдал за тем, как идет сервировка шести столов. Середину каждого стола украсили десертом, выложенными разными фигурами конфетами, а также ананасами, лимонами, померанцами и иными фруктами. В полночь подача блюд на стол завершилась, и часть публики пригласили отведать вечернее кушанье другая часть по-прежнему забавлялась в танцевальной зале или в игровых комнатах. Через некоторое время место первых занимали вторые, и так все оны и столы людьми не перемежались до самого утра, часов до девяти, до которого время они, как танцы, так и игры, продолжались. Так как большинство лондонских аристократок явились во дворец не только ради развлечения, но и чтобы себя показать, то во время праздника состоялся неофициальный конкурс название первой леди Бала. Победительницы в персональной красоте, в богатстве и во вкусе одевания, участники торжества, в том числе и Чернышов, признали графиню Ярмутскую. Но, безусловно, главной изюминкой Фестейна стал приезд в Сомерсет-хаус королевской семьи. Хозяину веселительного мероприятия докладывал в Петербург, король сам августейшую свою особую и со всей своей высочайшую фамилию, ее наоном быть изволил, а именно с их королевскими высочествами, вдовствующей принцессою Валлийскую, принцем Валлийским, герцогом Кумберландским, принцем Эдвардом и принцессами Амелиейю, Августую и Елизаветую. И прозабавься наивеселейшим образом, близ пяти часов времени, высочайшее его величество фамилия, не токмо тут вся ужинать изволила за особливым к тому приготовленным столом, и на котором четыре перемены явств было, но и до стола, как и после, забавляться играния в карты и кости, а молодые государьи и принцессы танцами до шести часов утра. Король с невесткою отдали должное организатору празднества, удостоив его большой чести. Супругу полномочного министра и старшую дочь Дарью пригласили за королевский стол. Принцесса Уэльская, усаживаясь, позволила Петру Григорьевичу кресло поставить ей. Кроме того, посланнику довелось большее время продолжения этого стола, При нем быть, ибо во все на их королевские высочества с ним разговаривать изволили. Юный сын Чернышова и дворянин посольства князь Белосельский имели честь прислуживать членам королевской фамилии при подаче блюд. Кроме того, в самом начале праздника Дарье Петровне Чернышовой посчастливилось открыть бал в паре с принцем Уэльским. Покидая дворец, королевское семейство выразило большую признательность полномочному министру за устроенный им маскарад. По словам Георга II, в память его такого великолепного и порядочного праздника всей земле никем же не давалось. Под утро довольные фестейном гости потихоньку разъехались, Петр Григорьевич продолжал заботиться о знатных особых, и после того, как публика отправилась по домам, безопасность английских аристократов и дворян обеспечивали командированные в город дозоры и разъезды, конные и пехотные гвардии, всего полторы тысячи гвардейцев. Главные улицы патрулировали всадники, а переулки — пехота. Фестейн графа Чернышева и в самом деле выдался на славу. Отклики на него появились не только в британской прессе, но и в зарубежной печати, ну и, конечно, не могли о нем не сообщить санкт-петербургские ведомости. С небольшим отчетом о взбудоражившем английскую столицу событий, петербургские читатели могли ознакомиться 24 февраля 1755 года, раскрыв 16 номер российского официоза за текущий год. Впрочем, восхитивший всех праздник фактически подвел черту под первым четырнадцатилетним периодом работы Чернышева за границей. Фестенч только готовился, а в Петербурге уже приняли решение вернуть русского полномочного министра в Лондоне обратно в Россию, идя навстречу просьбе дипломата, которую тот высказал за два года до этого. В письме Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину из Лондона от 4 декабря 1752 года Петр Григорьевич просил канцлера ходатайствовать перед императрицей, чтобы она соблаговолила перевести меня в той же должности, в которой уж двенадцать лет бы и честь имею, из сего места к которому-нибудь другому из дворов, и кой бы не столь токмо с моря я сей находился. И вот пожелание министра отчасти было, наконец, удовлетворено, а на вакантное место императрица назначила Александра Михайловича Голицына. 20 марта Елизавета Петровна подписала соответствующий указ, 24 марта Бестужев Рюмин сообщил Чернышеву, что отсылает ему все необходимые для отзыва грамоты», и поздравил графа с возвращением на родину. Я корж желанием вашим сходственным. 18 апреля полномочный министр получил отправленные ему документы и стал готовиться к отъезду. Вечером 2 мая Голицын приехал в Лондон. Чернышов представил князя королевской фамилии. Сам Георг II в апреле поспешил открыть летний сезон в родном Ганновере, познакомил с премьер-министром герцогом Ньюкаслем и членами его кабинета. В начале июня он сдал преемнику все дела, в том числе секретный архив, и семнадцатого двадцать восьмого июня покинул Лондон, взяв курс на Дувр, Калеб, Брюссель и далее до Ганновера, где английский король встретился с дипломатом на отпускной аудиенции. Из Германии путь лежал в Россию в риге чернышов разлучился с расхворавшуюся семьей и один отправился в петербург двенадцатого октября он пересек городскую черту и уже тринадцатого числа был замечен пожом императрицы бутаковым в анфиладах летнего дворца